Глава 3 Замок Лесли. Генри Томасу Остену, Эсквайру. «Сэр, позволив себе смелость, на которую вы подвергаете меня не впервые, посвящаю вам свой очередной роман. То, что он не закончен, не может меня не огорчать. Боюсь, однако, что таковым он и останется. То же, что роман этот столь легковесен и столь вас недостоин, заботит автора и одновременно вашего преданного и покорного слугу не в пример больше. Господам Димонду и другим прошу выплатить девице Джейн Остен, причитающиеся ей сто геней, со счета вашего покорного слуги. Г. Т. Остен Письмо первое. Мисс Маргарет Лесли, мисс Шарлотти Латрелл. Замок Лесли. 3 января 1792 года. «Мой брат только что нас покинул». «Матильда», — сказал он при расставании, — «уверен, ты и Маргарет проявите к моей крошке заботу ничуть не меньшую, чем проявила бы терпеливая, любящая и ласковая мать». Когда он произносил эти слова, слезы градом лились у него по щекам. Воспоминания о той, что опозорила имя матери и бессовестно нарушила свои брачные обязательства, не позволили ему добавить что-то еще. Он лишь обнял свое прелестное дитя и, помахав на прощание Матильде и мне, поспешно вышел, сел в экипаж и отправился в Эбердин. Более благородного человека мир еще не видывал, Ах, брак принес ему столько незаслуженных несчастий Такой хороший муж и такая плохая жена. Ты ведь знаешь, дорогая моя Шарлотта, что эта ничтожная тварь несколько недель назад, пожертвовав своей репутацией и своим ребенком, применяла мужа на Денверса и бесчестия. А ведь не было, казалось, прелестнее лица, изящней фигуры и добрее сердца, чем у Луизы. Уже сейчас дочь ее обладает теми же очаровательными чертами, что отличали ее нерадивую мать. Пусть же от отца унаследует она здравый смысл. Лесли сейчас всего двадцать пять, а он уже предан меланхолии и отчаянию. Какая разница между ним и его отцом? Сэру Джорджу, пятьдесят семь, а он по-прежнему ухажер и ветреник, веселый малый, молод душой и телом. Таким, как он сейчас, его сын был пять лет назад, и если мне не изменяет память, всегда стремился быть. Пока отец наш в свои 57 весело и беззаботно порхает по улицам Лондона, мы с Матильдой по-прежнему живем затворницами в нашем старом и покосившемся замке, возвышающемся в двух милях от Перта на крутой неприступной скале с великолепным видом на город и на его живописные окрестности. Несмотря на то, что мы отрезаны от мира, мы ведь решительно ни с кем не общаемся, за исключением Маклеудов, Маккензи, Макферсонов, Маккартни, Макдональдса, Маккиненов, Маклелланов, макеев Макбетов и Макдуфов, мы не грустим и не скучаем. Напротив, на свете не было еще более радостных, беззаботных и остроумных девушек, чем мы. Время здесь летит незаметно. Мы читаем, мы вышиваем, мы гуляем, а когда устаем, либо напеваем веселую песню, либо пускаемся в пляс, Или отводим душу остроумной репликой, или же колким «бонмо». «bon Острота. Французский язык. «Мы красивы, моя дорогая Шарлотта, очень красивы. И наше главное достоинство в том и состоит, что свои достоинства мы абсолютно не ощущаем. Что же это я все о себе да о себе? Давай-ка я лучше еще раз расхвалю нашу прелестную маленькую племянницу, крошку Луизу, что раскинула сейчас на диване, и чему-то улыбается во сне. «Малышке только два года, а собой она уже хороша, как будто ей 22. Она так разумна, словно ей 32, и так же осторожно и предусмотрительно, как будто ей 42. Чтобы ты в этом убедилась, должна сообщить себе что у нее прелестный цвет лица, что она хороша собой, что она уже знает две первые буквы алфавита и никогда не рвет свои платьица». Если и сейчас я не убедила тебя в том, что она красива, умна и сообразительна, то добавить к вышесказанному мне больше нечего. И решить, права я или нет, ты сможешь лишь, приехав в Лесли и увидев Луизу собственными глазами. Ах, дорогая моя подруга, какое счастье было бы увидеть себя в всех древних стенах. Уже четыре года прошло с тех пор, как меня забрали из школы и нас разлучили. Как же горько сознавать, что два нежных сердца, связанные между собой тесными узами дружбы и взаимной симпатии, принуждены биться вдали друг от друга. Я живу в Пэртшире, ты в Сассексе. Мы могли бы встретиться в Лондоне, если бы мой отец согласился взять меня с собой, а твоя матушка оказалась там одновременно с ним. Могли бы мы увидеться и в Бати, и в Танбридже, или в любом другом городе, какая в сущности разница? Остается лишь надеяться, что сей счастливый миг наконец наступит. Отец не вернется к нам до осени. Брат же покинет Шотландию через несколько дней. Ему не терпится поскорее отправиться в далекое путешествие. Наивный юноша. Он полагает, будто перемена климата излечит раны разбитого сердца. Уверена, дорогая Шарлотта, ты будешь вместе со мной молиться, чтобы наш бедный Лесли вновь обрел душевный покой столь свойственной твоей любящей подруге М. Лесли. Письмо второе. Мисс Латерелл, мисс Лесли, Гленфорд, 12 февраля. тысячи извинений, дорогая Пегги, за то, что так долго не отвечала на твое теплое письмо. Поверь, я ответила бы на него гораздо быстрее, если бы последний месяц не была настолько занята приготовлениями к свадьбе сестры, что ни на тебя, ни на себя времени у меня совершенно не оставалось. Самое обидное при этом, что свадьба, увы, расстроилась, и все мои труды потрачены впустую. Можешь представить мое разочарование? Я трудилась без устали дни и ночи напролет, чтобы приготовить свадебный ужин ко времени. Наготовила столько жареной говядины и телятины, столько тушеной баранины, что молодоженам хватило бы на весь медовый месяц. И тут, к ужасу своему, Я вдруг узнаю, что жарила и парила я совершенно зря, что напрасно убивала время и убивалась сама. В самом деле, моя дорогая, что-то не припомню, чтобы я испытывала досаду, равную той, какой ощутила в прошлый понедельник, когда сестра, белая, как полотно, вбежала в кладовую, где я находилась, и сообщила мне, что Генри упал с лошади, ударился головой, и врач считает, что долго он не протянет. «Господи, помилуй!» — вскричала я. «Не может быть! Что же теперь будет совсем всем съестным, что я наготовила? Мы и за год этого не съедим. А, впрочем, пригласим доктора, он нам поможет. Я справлюсь с филейной частью, матушка доест суп, а уж вам с доктором придется подъесть все остальное». Тут я вынуждена была замолчать, ибо увидела, что сестра упала без чувств но сундук, тот самый, где у нас хранятся скатерти. Ни медли, ни минуты я позвала матушку и горничных, и спустя некоторое время нам удалось совместными усилиями привести ее в чувство Стоило сестре прийти в себя, как она изъявила желание сию же минуту бежать к Генри, и решимость ее была столь велика, что нам лишь с величайшим трудом удалось ее отговорить. Наконец, скорее силой, нежели уговорами, мы убедили ее пойти к себе в комнату, уложили ее, и несколько часов она металась по постели в горячечном бреду, Все это время мы с матушкой просидели у ее изголовья и в минуты временного затишья предавались отчаянию из-за напрасно потраченных сил ископившегося съестного и обдумывали, как бы с этими запасами поскорее управиться. Мы договорились, что начать их поглощать необходимо немедленно, без отлагательств, и тут же распорядились подать нам прямо сюда, в комнату сестры, холодные окорока и птицу, каковые принялись уписывать с необычайным рвением. Мы попробовали уговорить и Элоизу съесть хотя бы крылышко-цыпленка, однако сестра об этом даже слышать не хотела. Между тем она стала гораздо спокойнее, горячечный бред и судороги прекратились, сменившись почти полным бесчувствием. Чего только мы не делали, чтобы привести ее в сознание, все было напрасно. И тогда я заговорила с ней о Генри. «Дорогая Элоиза, — начала я, — охота тебе убиваться из-за таких пустяков, Чтобы ее утешить, я сделала вид, что не придаю случившемуся особого значения. «Прошу тебя, не думай о том, что произошло. Видишь, даже я ничуть не раздосадована, а ведь больше всего досталось именно мне. Теперь мне не только придется съесть все, что я наготовила, но и если только Генри поправится, на что, впрочем, надежды мало, начинать жарить и парить сызного. Если же он умрет, что, скорее всего, и произойдет, мне так или иначе придется готовить свадебный ужин». Ведь когда-нибудь ты все равно выйдешь замуж. А потому даже если сейчас тебе тяжко думать о страданию Генри, он, надо надеяться, скоро умрет. Муки его прекратятся, и тебе полегчает. Мои же невзгоды продлятся гораздо дольше. Ибо как бы много я не ела, меньше, чем за две недели, очистить кладовую мне все равно не удастся. Таким вот образом пыталась я ее утешить, но безо всякого успеха. И в конце концов... Увидев, что сестра меня не слушает, я замолчала и, предоставив утешать ее матушке, справилась с остатками окорока и цыпленка. А затем послала Уильяма проведать, в каком состоянии Генри. Жить ему оставалось всего несколько часов. Он скончался в тот же день. Мы сделали все возможное, чтобы подготовить лоизу к этому печальному известию. Однако смерть жениха столь сильно на нее подействовала, что она напрочь лишилась разума и вновь погрузилась в тяжкий бред, продолжавшийся много часов. Она и сейчас очень плоха, и врачи боятся, как бы не наступило ухудшение. Вот почему мы готовимся выехать в Брестоль, где собираемся пробыть всю следующую неделю. Ну а теперь, моя дорогая Маргарет, давай немного поговорим о твоих делах. Должна под большим секретом сообщить тебе, что, по слухам, отец твой собирается жениться. С одной стороны, мне очень не хочется верить этим невеселым вестям, но с другой отрицать их полностью я не могу. В этой связи я написала своей подруге Сьюзен Фитджеральд с просьбой сообщить мне все, что ей известно. Она сейчас в Лондоне и, несомненно, находится в курсе дела. Кто его избранница мне неизвестно. Думаю, твой брат был совершенно прав, когда принял решение отправиться в далекое путешествие. Путевые впечатления помогут ему выбросить из памяти те печальные события, что так его угнетали. Как я рада, что ты, Матильда, хоть и живете затворницами, не скучаете и радуетесь жизни. И того и другого от души желает вам обеим любящая тебя Ша-Эл. Постскриптум. Только что пришел ответ от моей подруги Сьюзан. Вкладываю его в конверт с письмом тебе. Прочитай и сделай выводы. Вложенное письмо. Дорогая Шарлотта, Никто не даст вам более точных сведений о браке сэра Джорджа Лесли, чем я. Сэр Джордж женился. В этом нет ни малейших сомнений. Я принимала участие в свадебной церемонии, доказательством чему может служить моя подпись под этим письмом. Любящая тебя, Сьюзан Лесли. Письмо третье. Мисс Маргарет Лесли, мисс Латрелл. Замок Лесли, 16 февраля. Я изучила записку, которую ты приложила к своему письму, моя дорогая Шарлотта. И вот какие мысли пришли мне в голову. Во-первых, я подумала, что если у сэра Джорджа и вторым браком будут дети, то наше наследство от этого больше не станет. Во-вторых, я подумала, что если его жена привыкла жить в свое удовольствие, то она будет поощрять в нем стремление и впредь вести рассеянный образ жизни, каковое стремление, впрочем, в поощрении не нуждается» и, боюсь уже, самым пагубным образом сказалось на его здоровье и денежных делах. В-третьих, я подумала, что теперь она завладеет теми драгоценностями, что некогда носила наша покойная матушка, и сэр Джордж обещал оставить нам. Наконец, подумала я и о том, что если они не приедут в Пердшир, я не смогу удовлетворить свое любопытство и увидеть мачуху собственными глазами. Если же приедут, Матильда не будет больше сидеть за обедом во главе стола. Таковыми, дорогая моя Шарлотта, были печальные размышления, коим я предавалась, прочитав адресованную тебе записку Сьюзан. Сходным образом посетили эти размышления и Матильду, когда та, в свою очередь, с этой запиской ознакомилась. Сестра испытала те же сомнения и страхи, что и я, и трудно сказать, что расстроило ее больше. Уменьшение причитающегося нам наследства или же утрата своего влиятельного положения». «Нам обеим очень хотелось бы знать, красива ли леди Лесли и какого-то о ней мнения. Коль скоро ты оказываешь ей честь, называя своей подругой, мы очень надеемся, что она и впрямь, мила и обходительна. Мой брат уже в Париже и через несколько дней собирается в Италию. Он весел, пишет, что французский климат идет ему на пользу, что о Луизе вспоминает без жалости и без любви, и что даже благодарен ей за то, что она его бросила» ибо холостая жизнь пришлась ему по душе. Все это означает, что он вновь обрел тот беспечный нрав и живость ума, какие всегда его отличали. Когда три с лишним года назад он познакомился с Луизой, это был один из самых ярких и живых молодых людей своего возраста. Встретились они у нашего кузена, полковника Драмонда, в чьем доме в Камберленде брат проводил Рождество. Тогда ему только исполнилось 22 года. Луиза Бертон была дочерью дальнего родственника миссис Драмонт, несколько месяцев перед тем, умершего в нищете и оставившего свою единственную дочь, которой тогда не было и 18 на попечение тех своих родственников, что согласились бы о ней печься. Миссис Драмонт единственная пожалела бедную сироту. И Луиза сменила покосившееся домишка в Йоркшире на великолепный особняк в Камберленде. Жизнь, полную лишений, на жизнь в достатке и роскоши. По природе Луиза отличалась дурным нравом и хитростью. Однако отец, который прекрасно понимал, что от голодной смерти ее может спасти только замужество, и льстил себя надеждой, что удивительная красота дочери в сочетании с обаянием и умением держать себя сможет привлечь какого-нибудь обеспеченного молодого человека, могущего позволить себе взять в жены девушку без единого гроша за душой, научил ее скрывать свой истинный нрав, под видимостью нежности и добронравия. Луиза полностью разделяла мнение своего отца и преисполнилась решимостью воплотить его планы в жизнь со всем тщанием, на какое только была способна. С усердием и настойчивостью она выучилась столь тщательно скрывать свой истинный характер под маской наивности и добросердечия, что вводила в заблуждение всякого, кто вследствие долгого и близкого знакомства с ней не обнаружил ее истинной сущности. Такова была Луиза, когда наш незадачливый Ласли впервые увидел ее у драмондов. Его сердце, которое, как ты любишь выражаться, было нежнее французского паштета, не сумело воспротивиться ее чарам. Уже через несколько дней он почувствовал, что влюблен, вскоре и в самом деле влюбился без памяти, а еще через месяц сделал Луизе предложение. Поначалу батюшка был недоволен столь поспешным и безрассудным решением но, убедившись, что молодых людей это нисколько не смущает, совершенно с этим союзом примирился. Поместье под Абердином, которое досталось моему брату непосредственно от его двоюродного деда, без всякого посредства сэра Джорджа, было вполне достаточно, чтобы Лесли с женой могли жить, ни в чем не нуждаясь. В продолжении первого года их брака не было никого счастливее Лесли и милее, и обходительнее, чем Луиза. Ее поведение было столь благовидным и осмотрительным, что хотя мы с Матильдой часто по нескольку недель к ряду у них гостили, разглядеть под этой личиной ее истинное лицо ни я, ни сестра не сумели. Однако после рождения малютки Луизы, чье появление на свет должно было бы, по идее, еще больше укрепить их союз, маска, которую она так долго носила, была, наконец, сорвана. И поскольку теперь она уже нисколько не сомневалась в любви своего мужа, каковая после рождения ребенка и в самом деле стала еще сильнее, она не считала себя обязанной способствовать укреплению этой любви и в дальнейшем. Как следствие, визиты наши в Данбит стали менее частыми и гораздо более обременительными. Наше отсутствие, впрочем, Луизу нисколько не смущало, ибо в обществе юного Денверса, с которым она познакомилась в Эбердине, он учился в одном из тамошних университетов, Ей было не в пример веселее, чем с Матильдой и с твоей подругой. И это при том, что приятнее девушек, чем мы, на свете не бывает. Чем кончается семейное счастье всех Лесли, тебе хорошо известно, повторяться не буду. Прощай же, моя дорогая Шарлотта. Хотя я ни словом не обмолвилась о несчастье, постигшем твою сестру, надеюсь, ты поверишь, что я ей от всей души сочувствую и нисколько не сомневаюсь, что здоровый дух Бристоли навсегда вычеркнет Генри из ее памяти. Любящая тебя м л Письмо четвертое. Мисс Латрелл, мисс Лесли. Бристоль, 27 февраля. Дорогая Пегги, только что получила твое письмо, которое долгое время пролежало в Сассексе, и только теперь дошло сюда, в Бристоль. Очень благодарна тебе за подробный и обстоятельный рассказ о том, как Лесли познакомился с Луизой, как полюбил ее и на ней женился. Всю эту историю я прочитала с большим удовольствием, хотя рассказываешь-то ее не впервые. По счастью, кладовая наша уже почти опустела. Мы дали распоряжение слугам и есть как можно больше самим и вдобавок призвать на помощь еще двух-трех паденных работниц. С собой в Бристоль мы взяли холодный пирог с курятиной Холодную индейку, холодный язык, полдюжины студней. И все это меньше, чем за два дня после нашего приезда с помощью нашей хозяйки, ее мужа и их троих детей с аппетитом прикончили. Бедняжка Элоиза по-прежнему настолько ко всему безразлична, что, сдается мне, здоровый брестольский климат не сумел покамест вычеркнуть бедного Генри из ее памяти. «Ты спрашиваешь, хороша ли собой, мила ли твоя мачеха?» Попробую тебе ее описать. Она весьма небольшого роста и очень хорошо сложена. Бледна от природы, но сильно румянит щеки. У нее красивые глаза и красивые зубы, что она не применет продемонстрировать, как только тебя увидит. И вообще очень собой не дурна. Она на редкость добронравна, особенно когда ей не перечит, и очень оживлена, когда не хандрит. От природы она сумасбродна и не слишком жеманна, Она никогда ничего не читает, кроме писем, которые получает от меня, и никогда ничего не пишет, кроме ответных писем мне же. Она играет, поет и танцует, однако никакого пристрастия ни к игре, ни к пению, ни к танцам не питает, хотя и утверждает, что любит все это до чрезвычайности. Ты должно быть удивлена, что та, о ком я говорю без особого чувства, является моей ближайшей подругой. Сказать по правде, дружба наша скорее вследствие ее каприза, чем моего расположения. Мы провели вместе два или три дня в Бергшире у одной дамы, нашей общей знакомой. Быть может, от того, что погода стояла отвратительная, да и общество было на редкость скучным, она вдруг воспылала ко мне безумной симпатии, каковая вскоре переросла в настоящую дружбу. С этой поры мы и вступили в переписку. Вполне возможно, сейчас ей так же надоела, как и она мне, Но поскольку она слишком вежлива, а я слишком хорошо воспитана, чтобы в этом признаться, письма наши по-прежнему столь же регулярны и восторжены, как и прежде. А взаимная привязанность ничуть не менее искрена, чем в самом начале наших отношений. Коль скоро рассеянная жизнь Лондона и Брайт ей по душе, желание увидеть тебя сестрой едва ли в скором времени подвигнет ее отказаться от светских удовольствий, ради посещения старинного мрачного замка, в котором вы обитаете. Правда, если она сочтет, что слишком много развлечений дурно сказываются на ее самочувствии, она сможет, пожалуй, найти в себе силы совершить путешествие в Шотландию в надежде, если не весело провести время, то хотя бы поправить пошатнувшееся здоровье. «Боюсь, твои опасения, связанные с сумасбродством отца», Наследством, драгоценностями твоей матушки и положением в семье старшей сестры не лишены оснований. У моей подруги есть свои четыре тысячи фунтов, однако на наряды и развлечения она тратит ежегодно немногим меньше. Да и рассчитывать на то, что она постарается уговорить сэра Джорджа переменить образ жизни, к которому он так привык, увы, не приходится. А стало быть, ты должна быть довольна, если получишь хоть что-нибудь». Что ж, до матушкиных драгоценностей, то они тоже, вне всяких сомнений, достанутся твоей мачехе. И есть все основания полагать, что отныне восседать во главе стола будет не только твоя сестра, а ледис Сьюзан. Боюсь, впрочем, разговор обо всем этом тебя расстраивает, а потому не стану больше на эту тему распространяться. Из-за недомогания Элоизы мы прибыли в Брестоль в самое неподходящее время года, и за все время, что мы здесь, Видели лишь одну приличную семью. Мистер и миссис Марло, и в самом деле люди очень приятные, приехали они сюда из-за слабого здоровья своего сына, и поскольку больше общаться решительно не с кем, мы с ними, естественно, очень сблизились. Видимся почти ежедневно, а вчера провели вместе замечательный день, после чего славно поужинали. Вот только телятина была недожарена, и соусу не хватало остроты. Весь вечер я только и думала о том, как жаль, что готовила его не я. Вместе с читой Марло находится в Бристоле брат миссис Марло, мистер Кливленд. Это славный и очень неглупый молодой человек. Я сказала Элоизе, чтобы она обратила на него внимание, однако мое предложение, по-моему, оставило ее равнодушной. Очень бы хотелось поскорее выдать сестру замуж, тем более за такого состоятельного человека, как Кливленд. Быть может, тебя удивляет, отчего это я так пекусь о том, чтобы устроить жизнь сестры, а не свою собственную. Скажу тебе откровенно, свою роль я вижу лишь в устройстве брачной церемонии и в подготовке свадебного ужина, а потому предпочитаю выдавать замуж других, ибо убеждена, когда настанет время идти замуж мне, у меня будет больше времени на стряпню, чем теперь, когда женятся мои родственники и друзья. Искренне твоя Ш. Л. Письмо 5. Мисс Маргарет Лесли, мисс Шарлотти Латтрелл. Замок Лесли, 18 марта. «В тот же день, когда я получила твое последнее письмо, Матильди из Эдинбурга написал сэр Джордж. Он сообщил, что приезжает вечером следующего дня и будет иметь удовольствие лично представить нам леди Лесли. Известие это, как ты догадываешься, весьма нас удивило». Ведь ты же писала, что ее светлость вряд ли отправится в Шотландию, тем более в разгар лондонского сезона. Так или иначе, наше дело выразить восторг в связи с оказываемой нам честью. И мы решили было написать ответное письмо о том, с каким нетерпением мы ждем их приезда, но тут вдруг сообразили, что раз они приезжают вечером следующего дня, письмо наше сэра Джорджа в Эдинбурге уже не застанет. В таком случае сказали мы себе. Пусть думают, что отсутствие ответа означает, что мы, как и положено, томимся счастливым ожиданием. В 9 вечера следующего дня они и в самом деле прибыли в сопровождении одного из братьев Леди Лесли. Внешность ее милости та описала на редкость точно. Мне не кажется, правда, что она так уж хороша собой. Верно, личико у нее довольно смазливое, однако в ее крошечной миниатюрной фигурке Есть что-то, на удивление, жалкое и неприметное. В сравнении с Матильдой и со мной, девушками крупными и статными, смотрится она сущей карлицей. Теперь, когда ее любопытство, и любопытство немалое, раз она решилась преодолеть более 400 миль, наконец, полностью удовлетворено, она уже говорит о возвращении в Лондон и, представь, хочет, чтобы с ней вместе ехали и мы. Ответить на ее просьбу отказом мы не можем ибо того же требует от нас батюшка и умоляет мистер Фиджеральд, бесспорно один из самых приятных молодых людей, которых мне приходилось видеть. Когда именно мы отправляемся в путь, еще не решено, но в любом случае непременно возьмем с собой нашу крошку Луизу. Прощай, моя дорогая Шарлотта, Матильда шлет тебе и Элоизе свои лучшие пожелания. Всегда твоя, М.Л. Мисс Шарлотти Латрелл. Замок Лесли. 20 марта. Мы прибыли сюда, бесценный друг, недели две назад. И я уже от души раскаиваюсь, что променяла наш прелестный дом на Портленд Сквер на этот ветхий, заброшенный, мрачный замок, где ощущаешь себя брошенной в темницу пленницей. Стоит он на скале, и вид у него столь неприступный, что когда я увидела его издали, то решила, что нас будут подымать вверх на веревке, и искренне пожалела, что, поддавшись любопытству, наконец-то увидеть своих дочерей, обрекаю себя на такой рискованный и одновременно нелепый способ проникнуть в этот застенок. Однако, очутившись внутри столь жуткого сооружения, я стала утешать себя мыслью о том, что сейчас моему взору предстанут две очаровательные особы, какими мне описывали в Эдинбурге сестер Лесли, и ко мне вновь вернется хорошее настроение. Увы. Разочарование поджидало меня и здесь. Матильда и Маргарет Лесли очень крупны. Это высокие, мужеподобные и довольно чудные девицы. Таким, как они, только и жить в этом гигантском и нелепом замке. Жаль, моя дорогая Шарлотта, что ты не видела этих шотландских великанш. Уверена, они бы напугали тебя до полусмерти. Зато по контрасту с ними я смотрюсь еще лучше. Поэтому я пригласила их сопровождать меня в Лондон, где я окажусь, вероятнее всего, недели через две. Кроме этих двух очаровательных особ, живет здесь маленькая веселая обезьянка, по-видимому, их родственница. Они рассказали мне, кто она такая, и даже поведали длинную слезливую историю о ее отце и некой загадочной мисс, чье имя я в ту же минуту забыла. «Терпеть не могу сплетен и на дух не переношу детей». С тех пор, как я здесь, нам каждодневно наносят визиты какие-то местные недоумки с ужасающими, трудно труднопроизносимыми шотландскими фамилиями. Они так любезны, так настойчиво приглашают к себе и обещают прийти снова, что я не удержалась и высказала им все, что о них думаю. Хочется надеяться, что больше я их не увижу. Впрочем, и в замке меня окружают личности столь нелепые, что просто ума не приложу, чем бы заняться. У этих девиц имеются ноты только шотландских мелодий. Рисуют они только шотландские горы, читают только шотландские стихи. Я же ненавижу все шотландское. В принципе, я могу полдня с удовольствием заниматься своим туалетом. Но скажите, с какой стати мне наряжаться в этом доме? Ведь здесь нет ни одного человека, которому бы я хотела понравиться. Только что у меня произошел разговор с моим братом в котором он грубо меня оскорбил, и подробности которого, коль скоро писать больше не о чем, хочу вам сообщить. Знайте же, что уже дней пять назад я заподозрила Уильяма в том, что он проявляет несомненный интерес к моей старшей падчерице. Откровенно говоря, будь я мужчиной, я бы в жизни не влюбилась в такую, как Матильда Лесли. Что может быть хуже крупных женщин? Но коль скоро вкусы мужчин неисповедимы, да и сам Уильям без малого шести футов росту. Нет ничего удивительного в том, что девушка таких размеров пришлась ему по вкусу. А поскольку я прекрасно отношусь к своему брату и очень бы не хотела видеть его несчастным, каковы он наверняка будет себя считать, если не женится на Матильде, и поскольку я знаю, что его обстоятельства не позволят ему жениться на девушке без наследства, Матильда же целиком зависит от своего отца, который, насколько мне известно, не намерен, во всяком случае, теперь и без моего разрешения, ничего ей давать. Я сочла, что с моей стороны было бы благородно изложить брату все эти доводы, чтобы он сам решил, что ему лучше. Подавить в себе эту страсть, либо заплатить за любовь страданиями. И вот, оказавшись сегодня утром с ним наедине в одной из жутких старых комнат этого замка, я повела с ним откровенный разговор, и начала так. нус мой дорогой Уильям, что ты думаешь об этих двух девицах? Они оказались гораздо миловиднее, чем я думала. Впрочем, ты сочтешь, что я пристрастна к дочерям своего мужа, и, наверное, будешь прав. Они и в самом деле так похожи на сэра Джорджа». «Дорогая Сьюзан!» — вскричал он, не скрывая своего изумления. «Неужели ты и в самом деле полагаешь, что у них есть хотя бы малейшее сходство со своим отцом? Он ведь так нехорош собой!» «Ой, прости меня, я совершенно забыл, с кем говорю». «Пожалуйста, не извиняйся», — ответила я. «Всему миру известно, что сэр Джордж чудовищно уродлив. Уверяю тебя, я тоже всегда считала его безобразным». «В отношении сэра Джорджа и его дочерей, — возразил Уильям, — ты говоришь удивительные вещи. В самом деле, не можешь же ты и вправду считать своего мужа таким уродом. Не верится так же чтобы ты действительно усматривала сходство между ним и обеими мисс Лесли». «По-моему, они совершенно на него не похожи и замечательно красивы». «Даже если ты считаешь сестер красавицами, это вовсе не доказательство того, что красив и их отец. Ведь если они абсолютно на него не похожи и при этом очень красивы, то получается, что он, что он крайне невзрачен, не так ли?» «Вовсе нет», — ответил Уильям. «Ведь то, что красиво в женщине, в мужчине может быть отталкивающим». «Но ведь ты же сам», — возразила я всего несколько минут назад, — Сказал, что собой он очень дурен. «О мужской красоте мужчина судить не в состоянии!» — воскликнул он. «Нет на свете такого мужчины и такой женщины, которые бы сказали, что сэр Джордж хорош собой!» «Что ж, — сказал он, — не будем больше спорить о его внешности. То же, что ты думаешь о его дочерях, и в самом деле странно. Если я тебя правильно понял, ты сказала, что они оказались миловиднее, чем ты думала, не правда ли? А что, по-твоему, это не так?» «Мне кажется, что ты шутишь, когда говоришь о них такое. Неужели ты и впрямь не считаешь, что сестры Лесли — очень красивые молодые женщины?» «О, боже, конечно, нет!» — вскричала я. «Я считаю их ужасными дурнушками!» «Дурнушками?» — искренне удивился он. «Моя дорогая сьюзен прости, но это сущий вздор. Скажи, что именно тебе не нравится в их внешности?» «Нет, ничего проще!» — ответила я. «Давай начнем со старшей, с Матильды». «Ты не передумал, Уильям?» И я хитро посмотрела на него, ибо мне хотелось его пристыдить. «Они так похожи друг на друга», — сказал он, «что, по всей видимости, недостатки одной являются недостатками обеих». «Так вот, начну с того, что обе они несообразно высокого роста». «Во всяком случае выше тебя», — сказал он с ядовитой улыбочкой. «Не знаю», — сказала я, — «мне это не бросилось в глаза». Хотя они, — продолжал он, — и в самом деле выше среднего роста, и та, и другая отлично сложены. И потом ты не можешь не признать, глаза у них очень красивые. Про женщин подобных статей я бы никогда не сказала «отлично сложены». Что ж, до их глаз, то обе они такого исполинского роста, что мне пришлось бы встать на цыпочки, чтобы выяснить, красивые у них глаза или нет. Что ж, — ответил он, — может, и хорошо, что ты не стала вставать на цыпочки, — «Блеск их глаз мог бы тебя ослепить». «Не то слово», — сказала я не дрогнувшим голосом, ибо, поверь мне, моя дорогая Шарлотта, я ничуть не обиделась, хотя из того, что последовало, можно заключить, что Уильям с самого начала делал все возможное, чтобы меня обидеть. Подойдя ко мне и взяв меня за руку, он сказал, «У тебя такой мрачный вид, сьюзен что, мне кажется, я тебя обидел». «Обидел? Меня? Дорогой брат, как ты только мог подумать такое...» — отпарировала я. — Вовсе нет? Уверяю тебя, я ничуть не удивлена, что ты столь рьяный ценитель красоты этих девушек. Имей в виду, перебил меня Уильям. Наш спор о них еще не закончился. Что, скажи на милость, тебя не устраивает в их цвете лица? Они обе бледны, как привидения. Вот уж нет, щеки у них всегда розовые, а после прогулки румянец еще ярче. Да, но когда идет дождь, а идет он в этой части света каждые полчаса, Им остается лишь бегать взад-вперед по этим жутким ветхим галереям, чего особенно не раскраснеешься. «Что ж», — ответил мой братец, не скрывая раздражения и глядя на меня сверху вниз, «даже если им и не хватает румянца, румянец этот, по крайней мере, не искусственный». Это было уже слишком, дорогая Шарлотта, я сразу же поняла, на что он намекал. Но ты-то знаешь, ты ведь не раз была свидетелем того, как часто я противилась румяном, И сколько раз я говорила тебе, что терпеть их не могу. Я и сейчас отношусь к ним точно так же. Так вот, не желая выслушивать всю эту клевету, я немедленно вышла из комнаты и, запершись в своей комнате, села писать тебе это письмо. Какое же оно получилось длинное! Когда я вернусь в Лондон, не жди от меня столь же пространных посланий. Писать письма, пусть даже Шарлотте Латтерл, есть время только в замке Лесли издевательский взгляд у илима стоял у меня перед глазами, поэтому я никак не могла заставить себя дать ему совет относительно его увлечения матильдой от чего собственно я и завела сегодня этот разговор Теперь же у меня не осталось никаких сомнений, что он питает к ней безумную страсть а потому я не стану впредь приставать с советами ни к нему ни к его пасе Прощайте моя дорогая искренне ваша сьюзен л. Письмо седьмое. Мисс Шарлотта Латрелл, мисс Маргарет Лесли. Бристоль, 27 марта. «Письма, которые я получила на этой неделе от тебя и от твоей мачехи, очень меня повеселили. Вы обе, я вижу, ужасно завидуете красоте друг друга. Как странно, что две хорошенькие женщины, да еще мать и дочь, и дня не могут прожить под одной крышей, не испытывая взаимной ревности». «Поймите, вы обе очень красивы и довольны об этом. Вероятно, письмо это следует послать по адресу Портман-сквер, куда, надо полагать, вы уже приехали. О чем ты, как бы ни была велика твоя любовь к замку Лесли, наверняка ничуть не жалеешь. Что бы там ни говорили об изумрудной зелени полей и живописных сельских пейзажах, я всегда придерживалась того мнения, что Лондон с его развлечениями должно быть не так уж и плохо» если оставаться в нем ненадолго, а потому была бы очень счастлива, если бы матушкин доход позволял привозить нас зимой в столицу. Больше же всего мне всегда хотелось попасть в Оксхол, чтобы увидеть собственными глазами, в самом ли деле там, как нигде, умеют тонко нарезать холодную говядину. Сказать по правде, у меня есть подозрение, что мало кто умеет резать холодную говядину так, как это делаю я». А, впрочем, было бы странно, если после стольких усилий с моей стороны я этим искусством не овладела. Матушка всегда считала своей лучшей ученицей меня. Батюшка же, покуда был жив, предпочитал и Лоизу. И то сказать, более разных характеров, чем у нас с сестрой, не бывает. Мы обе любили читать, однако она предпочитала труды по истории, а я — кулинарные рецепты. Она любила рисовать, а я — ощипывать кур». Никто не мог лучше спеть песню, чем она. Точно так же, как никто не может лучше испечь пирог, чем я. И так продолжалось до тех пор, пока мы не повзрослели. Изменилось только одно — всегдашние споры о том, чьи занятия предпочтительнее, более не ведутся. Мы уже давно договорились восхищаться занятиями друг друга. Я всегда с удовольствием слушаю ее пение. Она с не меньшим удовольствием поедает мои пироги. Так, во всяком случае, обстояло дело до того дня, когда в Сассексе объявился Генри Гарви. Прежде чем его тетушка обосновалась в наших краях, куда она, как тебе известно, переехала около года назад, его визиты к ней случались нечасто, да и продолжались не слишком долго. Когда же она переехала в холл, который находится неподалеку от нашего дома, визиты эти сделались куда более частыми и продолжительными. «Это, как ты догадываешься?» не могло понравиться миссис Диане, которая является заклятым врагом всего, что неблагопристойно, всего того, что не соответствует правилам хорошего тона. Она была настолько недовольна поведением своего племянника, что я сама слышала, как она бросала ему в лицо такие обвинения, которые, не разговаривая он в эти минуты с Элоизой, наверняка бы очень его расстроили. В это время и произошли изменения в поведении моей сестры, о которых я вскользь упомянула. С этих пор она больше не соблюдала нашего с ней договора восхищаться трудами друг друга. И хотя я со своей стороны с готовностью аплодировала любому сельскому танцу, который она исполняла, даже ее любимый пирог с голубятиной, мною испеченный, не вызывал у нее ни единого слова одобрения. Этого, конечно, было достаточно, чтобы вывести из себя любого. Однако я оставалась хладнокровной, как заварной крем, и, замыслив отомстить, преисполнилась решимости молчать и ни в чем ее не упрекать. Мой план мести состоял в том, чтобы вести себя с сестрой точно так же, как и она со мной. И даже если она напишет мой портрет или сыграет Мальбрука, единственную мелодию, которая мне по-настоящему нравилась, сказать ей всего лишь «Спасибо, Элоиза». И это при том, что много лет подряд, чтобы она не играла, я то и дело выкрикивала «Мальбрука». «Браво», «Брависсимо», «Анкор», «Да капо алигретто», «Кон экспрессионы» и «Поко престо». А также многие другие чужеземные слова, которые, как уверяет Элоиза, выражают восхищение. Вероятно, так оно и есть. Некоторые из них я вижу на каждой странице нотных альбомов. В этих словах, надо полагать, выразились истинные чувства композитора. Свой план я осуществляла со всей дотошностью. Не могу сказать, что с успехом, Ибо, увы, молчание мое, когда она играла, как, видимо, ничуть ее не огорчало. Напротив, однажды она даже сказала мне, «Знаешь, Шарлотта, я очень рада, что ты, наконец, отказалась от странной привычки, то и дело аплодировать, когда я играю на клавесине. У меня от твоих аплодисментов и восторженных выкриков болит голова, да и у тебя самой начинает першить в горле. Очень тебе благодарна за то, что свое восхищение ты теперь держишь при себе. Никогда не забуду своего весьма остроумного ответа. «И Лаиза сказала я, прошу тебя, не беспокойся. Впредь я всегда буду держать свое восхищение при себе и никогда не стану распространять его на тебя». Это была самая резкая фраза из всех, какие я себе позволила. Нельзя сказать, что прежде я ни разу не испытывала желания съязвить, но тут, кажется, впервые в жизни я не сдержалась. По-моему, не было еще на свете двух молодых людей, что испытывали друг другу большее чувство, чем Генри и Элоиза. Любовь твоего брата к мисс Бертон, возможно, и была более страстной, но уж никак не более сильной. А потому можешь себе представить, в какое состояние пришла моя сестра, когда он сыграл с ней такую шутку? Бедняжка. Она до сих пор с удивительным постоянством оплакивает его смерть. А ведь прошло уже больше полутора месяцев. Что ж, бывают люди, которые переживают подобные невзгоды тяжелее других. Из-за потери любимого она сделалась так слаба и чувствительна, что сегодня все утро проплакала только от того, что расстается с миссис Марла, которая вместе со своим мужем, братом и сыном покидает Бристоль. Я, кстати, тоже огорчена, что они уезжают, ведь это единственная семья, с которой мы здесь сошлись. Однако лить по этому поводу слезы у меня и в мыслях не было. Надо, впрочем, признать, что Элоиза и миссис Марло много проводили времени вместе, Друг другу привязались, а потому их слезы при расставании понять можно. Чета Марла направляется в Лондон, Кливленд их сопровождает. Ни я, ни Элоиза не можем за ними последовать. Остается надеяться, что тебе и Матильде повезет больше. Когда придет наш черед покинуть Бристоль, сказать пока трудно. Элоиза по-прежнему хандрит и никуда ехать не хочет. А между тем ее пребывание здесь не пошло ей впрок. Надеюсь, что через пару недель... Наши планы прояснятся. Пока же остаюсь и прочее. Твоя Шарлотта Латтрелл. Письмо восьмое. Мисс Латтрелл, миссис Марло. Бристоль, 4 апреля. Очень обязана вам, моя дорогая Эмма, за предложение переписываться. Каковое предложение, лещу себя надеждой, следует воспринимать как свидетельство вашей любви. Хочу вас заверить, что переписываться с вами для меня большая радость и насколько мне позволят здоровье и настроение, вы найдете во мне постоянного и нежного корреспондента. Обещать, однако, что мои письма вас развлекут, не могу. Вы достаточно хорошо знаете мою ситуацию, чтобы понимать. Веселье мое было бы сейчас неуместно, да и неестественно. Ожидать от меня новостей не приходится. Мы никого не видим и мало чем интересуемся. Не ждите от меня и сплетен ибо по той же самой причине они до нас не доходят, а сочинять их мы не умеем. Словом, ждать от меня можно лишь тоскливых излияний разбитого сердца, что постоянно вспоминает недолгое счастье, выпавшее на его долю, и тяжко переносит нынешнее свое прозябание. Возможность писать вам, говорить с вами о моем безвозвратно потерянном Генри будет для меня несказанным счастьем. Вы же при вашей доброте никогда, я знаю, не откажетесь, прочесть те строки написание которых так облегчило мое сердце прежде мне казалось что заиметь друга а вернее подругу которой я могла бы излить душу моя сестра не в счет никогда не будет предметом моих желаний как же я ошибалась шарлотта слишком поглощена перепиской сразу с двумя близкими подругами чтобы уделить внимание мне и надеюсь вы не сочтете мои слова подевичьи восторженными если я скажу что уже давно мечтала завести Ласковую и сострадательную подругу, которая бы выслушивала мои печальные истории, не пытаясь меня утешить, когда знакомство с вами, близость, которая воспоследовала, и совершенно исключительное внимание, которое вы мне уделили, позволили мне тешить себя надеждой, что интерес ко мне со временем перерастет в дружбу, которая, если только я не обманусь в своих чаяниях, явится величайшим счастьем, выпавшим на мою долю. Обнаружить, что подобные надежды сбылись — это и в самом деле огромная и, пожалуй, единственная на сегодняшний день радость моей жизни. Я так слаба, что, будь вы со мной, вы бы наверняка уговорили меня прекратить писать. Что, дабы на деле доказать вам свою любовь, я и делаю. Остаюсь, моя дорогая Эмма, вашим искренним другом. Э. Л. Письмо девятое. Миссис Марло, мисс Латерл. Гросснер-стрит, 10 апреля. Нужно ли говорить, моя дорогая Лаиза, как рада была я вашему письму? Чтобы доказать, какое удовольствие я получила, читая его, а также в подтверждение своего самого искреннего желания сделать нашу переписку постоянной и регулярной, я отвечаю на ваше письмо еще до конца недели. Чем хочется надеяться, подаю вам пример. Не подумайте только, что скорый ответ — следствие моей пунктуальности, и что я напрашиваюсь на комплимент. Вовсе нет, уверяю вас. Для меня куда больше удовольствия писать вам, чем провести вечер на концерте или на балу. Мистер Марло настаивает, чтобы я каждый вечер появлялась в свете. И мне не хочется ему отказывать. Вместе с тем, я так люблю сидеть по вечерам дома, что помимо радости, какую я испытываю всякий раз, когда уделяю время моей дорогой Элоизе, любая возможность — которое, впрочем, я никогда не злоупотребляю, остаться дома под предлогом написания письма или общения с моим малышом является для меня огромным удовольствием. Что же до ваших писем, мрачных или веселых, то если они заботят вас, они тем самым будут столь же интересны мне? Поверьте, я вовсе не считаю, что если вы постоянно будете делиться со мной вашими горестями, то они от этого только приумножатся, и что с вашей стороны было бы благоразумнее избегать столь печальной темы. Больше того, зная, как никто другой, какое утешение и даже удовольствие вы испытываете, когда делитесь со мной своими грустными мыслями, я не вправе лишать вас этого отдохновения и хотела бы просить лишь об одном. Не ждите, что в своих ответных письмах я буду настраивать вас на грустный лад. Напротив, я намереваюсь наполнить их таким искрометным остроумием и непосредственным юмором, что, надеюсь, даже вызвать мимолетную улыбку на прелестном, хоть и печальном, лике моей Элоизы. Довожу до вашего сведения, что уже дважды за время своего пребывания здесь я встречала трех приятельниц вашей сестры — леди Лесли и двух ее падчериц. Понимаю, вам не терпится поскорее узнать мое мнение о красоте трех дам, о которых вы столько слышали. Так вот, поскольку сейчас вы слишком больны и слишком несчастны, чтобы возгордиться, Спешу сообщить вам, что ни одна из трех не сравнится с вами. При этом каждая из них по-своему красива. Леди Лесли я вижу не впервые. Что же до дочерей ее мужа? То расхожее мнение Света сочло бы, наверное, их более привлекательными. Вместе с тем, если принять во внимание прелестный цвет лица, некоторую претенциозность и отлично подвешенный язык, в чем леди Лесли, несомненно, имеет преимущество перед этими юными дамами, она, сумею вас уверить, вправе рассчитывать на большее число поклонников, чем более хорошенькие Матильда и Маргарет. Думаю, вы со мной согласитесь, что ни одна из них не может считаться истинной красавицей, если я скажу вам, что обе юные леди гораздо выше нас с вами, тогда как их мачеха гораздо ниже. Несмотря на этот недостаток, а вернее, благодаря ему, в фигурах обеих мисс Лесли ей что-то благородное и величественное, а в облике хорошенькой, миниатюрной мачехи что-то удивительно живое и свежее. Однако при всем благородстве двух первых и живости последней в лицах всех трех не сыщешь поистине колдовского очарования, отличающего мою Элоизу. Очарование, которое из-за ее нынешней вялости меньше отнюдь не становится. «Интересно, что бы сказали о нас мой муж и брат, если б знали, сколько комплиментов я наговорила в этом письме. Если одна женщина говорит про другую, что та хороша собой, то мужчины почему-то подозревают, что женщина — это либо ее злейший враг, либо она пытается ей угодить. Насколько женщины в этом отношении добросердечнее мужчин? Один мужчина может сколько угодно расхваливать другого, а нам никогда даже в голову не придет, что ему за это платят. И если только он отдает должное слабому полу, нам совершенно безразлично, как он ведет себя по отношению к сильному. Мои самые лучшие пожелания, миссис Латерл и моей дорогой Шарлотте. Вам же от всего сердца желает поскорей поправиться и воспрять духом любящая вас Е. Марло. Постскриптум. Боюсь, это письмо не может служить веским доказательством моего остроумия. И ваше мнение о моих способностях не станет более благосклонным, даже если я поклянусь, что развлекала вас изо всех сил. Письмо десятое. Мисс Маргарет Лесли, мисс Шарлотти Лэттл, Портман-сквер, 13 апреля. Моя дорогая Шарлотта, 28 марта сего года мы покинули замок Лесли и спустя семь дней благополучно прибыли в Лондон. По приезде я обнаружила письмо от тебя, за что горячо тебе благодарна ах дорогая моя подруга с каждым днем я все больше тоскую по простым и скромным удовольствиям замка которые мы покинули ради сомнительных развлечений этого хваленого города я вовсе не хочу сделать вид будто эти сомнительные развлечения мне крайне неприятны напротив мне они очень нравятся и понравились бы еще больше не будь я уверена что всякое мое появление в свете еще больше смущает те несчастные существа чья тайная страсть ко мне не может вызвать у меня жалость, хотя и не в моей власти отвечать им взаимностью. Иными словами, моя дорогая Шарлотта, искреннее сочувствие страданиям столь многих молодых людей, неприятие того поистине безудержного восхищения, с каким я здесь сталкиваюсь и в свете, и в частных встречах, и в газетах, и в типографиях, не позволяют мне в полной мере наслаждаться многообразными и приятнейшими лондонскими развлечениями». Как часто приходилось мне жалеть о том, что я красивее тебя, что у меня лучше фигура, правильнее черты лица. Как часто мне хотелось, чтобы я была так же нехороша собой, как и ты. Но, увы, шансов подурнить у меня мало. Я уже перенесла оспу, а потому приходится подчиняться своей несчастной судьбе. А сейчас, дорогая моя Шарлотта, я должна посвятить тебя в тайну, которая уже давно нарушает мой покой, и которую я буду просить тебя ни под каким видом никому не выдавать». В прошлый понедельник мы с Матильдой были приглашены вместе с леди Лесли на прием, который давала достопочтенная миссис Стой. Сопровождал нас мистер Фиджеральд. В целом очень славный молодой человек, хотя и с некоторыми причудами. Он влюблен в Матильду. Не успели мы поприветствовать хозяйку дома и сделать реверанс многочисленным гостям, когда внимание моё привлёк совершенно обворожительный молодой человек, который в это самое время входил в залу вместе с джентльменом и леди. Стоило мне встретиться с ним глазами, как я сразу же поняла, что только от него зависит счастье всей моей жизни. Каково же было моё изумление, когда молодой человек представился Кливлендом, и я тут же признала в нём брата, миссис Марло и брестольского знакомого моей Шарлотты джентльмены-леди, которые его сопровождали, и были мистером и миссис Марло. Кстати, вы ведь не считаете миссис Марло красавицей, не правда ли? Изящное обращение мистера Кливленда, его изысканные манеры и прелестный поклон подтвердили, что я в своих чаяниях нисколько не ошиблась. Он молчал, но я вообразила себе, что бы он сказал, если б раскрыл рот. Я с легкостью представила себе блестящее воспитание, благородные чувства, и ясность мысли, коими бы он блеснул, завяжись между нами беседа. Однако приближение сэра Джеймса Гоуэра, одного из моих многочисленных поклонников, меня отвлекло, лишив тем самым возможности обнаружить в моем кумире все эти достоинства, ибо положило конец разговору, который так и не успел начаться. Ах, знала бы ты, сколь ничтожны достоинства сэра Джеймса в сравнении с его соперником, коего он мгновенно и мучительно ко мне приревновал. Сэр Джеймс — один из наших самых частых гостей. Редко случается прием, на котором его нет. С того памятного вечера мы постоянно встречались с мистером и миссис Марло, однако Кливленда больше не видали ни разу. Он, как назло, всякий раз оказывается ангажирован. Миссис Марло до смерти утомляет меня своими скучными разговорами о тебе и Элоизе. Она так глупа! Сегодня вечером мы идем к леди Фламбо. Она дружит с семейством Марло, Я живу надеждой встретить у нее неотразимого брата миссис Марло. Будут леди Лесли, Матильда, Фит сэр Джеймс Гоуэр и я. Джорджа мы видим теперь редко. Почти каждый вечер он просиживает за ломберным столом. Ах, бедная моя фортуна, где ты? Где искать тебя? Зато теперь мы гораздо чаще видим леди Эл. Она неизменно появляется, сильно нарумяненная, к ужину. Увы, не хочется даже думать о том, в каких изумительных украшениях она явится к леди фламбу И все же я не могу постичь, какое ей-то удовольствие от этих драгоценностей. Не может же она сама не чувствовать, сколь нелепо выглядят огромные драгоценные камни на ее крошечной шейке. Неужто она не понимает, что даже самые роскошные украшения — ничто в сравнении с изысканной простотой? Если б только она согласилась подарить эти бесценные драгоценности, «Матильде и мне, как мы были бы ей обязаны? Как пошли бы бриллианты нашим статным, величественным фигурам? И как странно, что простая эта мысль не приходит ей в голову. Задумайся об этом я, и справедливость давно бы восторжествовала. Всякий раз, когда я вижу леди Лесли в этих драгоценностях, мне эти мысли непременно приходят в голову. А ведь это драгоценности моей покойной матушки». «Но не буду больше об этом. Слишком грустная материя. Давай-ка я лучше тебя повеселю». Сегодня утром Матильда получила письмо от Лесли. «Представь, он в Неаполе, стал католиком. Сам папа своей буллой аннулировал его первый брак, и он женился на знатной и богатой неаполитанке. Он пишет, что примерно то же самое произошло с его первой женой, бессовестной Луизой». Она, только вообразит тоже в Неаполе, приняла, как и он, католичество и собирается замуж за неаполитанца благородной крови. Пишет, что они совершенно помирились, дружат, простили друг другу былые обиды и собираются в будущем стать добрыми соседями. Он приглашает Матильду и меня приехать к нему в Италию и просит привести ему крошку Луизу, которую очень хотят увидеть и ее мать, и мачеха, и он сам. Примем мы его приглашение или нет, пока неизвестно. Леди Лесли советует нам ехать, не теряя времени. Фиджеральд предлагает нас сопровождать. Однако у Матильды на этот счет есть кое-какие сомнения. Впрочем, и она признает, что путешествие может оказаться весьма приятным. Я убеждена, Фиджеральд ей нравится. Отец же не хочет, чтобы мы торопились». Он говорит, что если мы подождем несколько месяцев, леди Лесли и он с удовольствием составят нам компанию. Леди Лесли, однако, ехать на наотрез отказывается. Развлечения в Брайтельмстоуне она никогда не применяет на путешествие в Италию. Да и было бы ради чего. «Нет», — говорит эта нехорошая женщина, «я уже однажды по глупости отправилась в путешествие за много сотен миль от Лондона, чтобы познакомиться со своими падчерицами. Но они мне, прямо скажем, не обрадовались» а потому пусть меня дьявол разберет, если я еще хоть раз совершу подобную глупость. Так считает ее светлость. Однако сэр Джордж по-прежнему твердит, что через месяц-другой невозможно к нам присоединятся Прощай же, моя дорогая Шарлотта, преданная тебе Маргарет Лесли.